Деловой малыш В маленькой кухне, где мама с малышом или посуду, пахло свежим домашним хлебом. Три больших хлеба уже лежали на столе, а в духовке еще допекалось что-то вкусное. Мама встала рано-рано и трудилась весь день, не покладая рук, потому что сегодня суббота, и папа приедет домой. Папа малыша бывал дома нечасто. Он уезжал на своей машине и продавал пальто и платье магазинам, которым нужен такой товар. Взрослые говорили, что он разъездной продавец в пальто и платьях. И малыш тоже говорил так, но не совсем понимал, как это выглядит. Сперва он думал, что папа сидит в машине во всех этих пальто и платьях. Ну как тогда папа умудряется вести машину? Твердо малыш знал лишь одно. Пальто и платья всю неделю должны разъезжать на машине, поэтому папа редко бывает дома. Но сегодня он приедет. И еще хорошее случилось сегодня. Старший брат Филипп вернулся домой гораздо раньше обычного. Это потому, что по субботам их отпускают из школы очень быстро. Суббота вообще очень хороший день. Филипп едва приехал, сразу пошел во двор и стал наводить порядок за домом. Но вдруг возник на пороге кухни. «Смотрите, какую забавную корегу я нашел. Она прямо как человечек, видите? Руки, ноги голова. Пожалуй, покрою ее лаком и прибью к дому, как оберег». «Это Щепкин», — зашумел малыш. «Он мой, скажи, мама». «Это я его нашел!» «Конечно!» — ответила мама. «А ты не успел показать его Филиппу?» «Нет, я не стал. Понимаешь, Щепкин побаивается Филиппа. Больно Филипп большой и сильный. Щепкин, иди сюда, я отнесу тебя в твой дом». «Пойми!» — втолковывал по дороге малыш Щепкину. «Когда мой старший брат дома, мне надо быть с ним, иначе ему не с кем тут поговорить». «А тебе я сейчас принесу маленький автобус, будешь смотреть на него пока». Он сбегал за автобусом для Щепкина и снова убежал, потому что хотел помочь Филипу навести порядок за домом к приезду папы. Они трудились целый час. А потом мама сказала. «Мальчики, я думаю, вы можете уже идти встречать папу. Он скоро должен приехать, и ему будет приятно, что его встречают. Только не забудьте, вам надо идти не к магазину, а в другую сторону. Он приедет оттуда». «Туда я еще не ходил», — сказал Филипп. «И я тоже», — ответил малыш. Он старался шагать широко, чтобы держаться рядом с Филиппом. «Интересно, как у них тут все, в этих краях?» — сказал Филипп. «У нас с тобой научная экспедиция получается». «Машина едет», — услышал малыш. «Думаешь, это папа?» «Нет», — ответил Филипп. «Малыш, нам, может быть, придется идти довольно долго, пока мы его встретим». Но это не беда, верно? Будем считать это тренировкой. И начнем, пожалуй, с бега трусцой. — Это что такое? Мы просто будем бежать спокойно и расслабленно, не напрягая ни рук, ни ног. Объяснил малышу старший брат и пробежался немного вперед. А, -а, -а понял малыш. Он покрутил головой, поболтал руками, потянулся, размял плечи. Он был горд, что тренируется вместе со старшим братом. Хм, хмыкнул Филипп. «Первый день важно не переусердствовать с тренировками, так что пока хватит». Он взял малыша за руку, и они пошли, глядя на поля вдоль дороги. Потом они пересекли маленькую рощицу и снова оказались на открытом месте. «А вон какой-то дом», — прошептал малыш. «И верно, у самой дороги виднелся небольшой деревянный дом, и слышно было, как в нем звенит пила, а потом застучал молоток». «Здесь наверняка живет столяр», — прошептал Филипп. «Думаешь, нет?» «Надеюсь, да», — ответил малыш. На порог вышел пожилой бородач. Он наводил лоск на маленький столик, но отвлекся на минутку. Филипп кивнул и сказал. «Здравствуйте. Мы живем в новом доме у дороги. Мы высматриваем папу, но решили пока завернуть к вам, познакомиться». «Вас двое, что ли?» — сказал столяр. «Я сперва увидел только большого, а тут еще паренек поменьше». «Да», — отозвался малыш, — «это я поменьше. А у тебя так интересно каждый день?» «Ага, я такой», — ответил столяр. «А зачем вы высматриваете папу? Он заблудился?» «Нет, он едет на машине домой на выходные», — сказал Филипп. «А...» Это он разъезжает в пальто и платьях, спросил столяр. Вы уже знаете? удивился Филипп. Про такие вещи все сразу узнают», — ответил столяр. Но мне надо доделать этот стол. Я вернусь к верстаку. А ты приходи как-нибудь, обратился он к малышу. Помастеришь, если хочешь, конечно. Да вы оба приходите, я хотел сказать. Он ушел в дом а Филипп с малышом пошли дальше, и малыш сказал «Теперь у меня два друга, Щепкин и Старый Столяр». У -у -у", сказал Филипп, «вон идет автобус, отойди-ка на обочину». «Хорошо», — кивнул малыш, а сразу за автобусом показался небольшой серый грузовичок. Он чуть было не проехал мимо малыша с Филиппом, но малыш подпрыгнул и закричал во все горло, и тогда папа заметил, что на обочине стоят его мальчики». «Привет, привет! Вы меня встречаете!» — обрадовался папа. «Как приятно! Садить бы вперед! Филипп, возьми малыша на колени!» А дома мама постелила новую красивую скатерть, и на столе уже стояли свежие булочки и ждали их. «Боже, какое счастье вернуться домой!» — сказал папа. «Тем более в свой дом, где мы живем одни!» — добавила мама. «Ну да!» — кивнул папа. И разум поскучнел. Заметил про себя малыш. Папа пил кофе и ел булочки, но видно было, что его что-то огорчило. Хотя он ничего не говорил. И только допив и доев, он обвел всех взглядом и сказал. «Ума не приложу, как мы справимся. Дома обошелся нам гораздо дороже, чем мы считали. Я все время думаю, как мы расплатимся по счетам. Но ничего не могу придумать. Пусто в голове и все». «Эти поездки с товаром идут так себе. Мне платят неплохое жалование, но его не хватит». «Я тоже об этом думала», — сказала мама, «и кое-что придумала. Теперь от малыша зависит, удастся ли мой план». Малыш смотрел на маму и ничего не понимал. Как может от него зависеть, будут ли у них деньги? Он сдрогнул. «Вы меня продадите?» — спросил он. «Что ты такое говоришь, мальчик мой?» — ахнула мама. «Нет, конечно, такой мысли у меня и быть не могло. Тогда уж мы просто продали бы дом». «У меня другое предложение. Я поговорила с хозяином магазина в Гампетрефе. Его продавщица только что вышла замуж и уехала. Он без нее как без рук и не знает, как ему справиться одному. Если малыш разрешит, я могла бы стать продавщицей и помогать расплачиваться за дом». «Ты станешь продавщицей?» — спросил малыш, — и улыбнулся во весь рот. «Это же так замечательно — быть продавщицей!» Одного только он не мог понять, в чем будет его помощь. «Я могла бы поработать год, пока у нас особенно туго с деньгами», — сказала мама. «Но дело за малышом». «Я тоже буду работать продавщицей и зарабатывать деньги?» — спросил малыш. «Нет», — объяснила мама. «Но трудность в том, что дома до обеда никого нет, папа в поездках, Филипп учится». «А тебе придется каждый день ходить со мной в магазин». «Вот здорово!» — обрадовался малыш. «Я буду тебе помогать, говорить здравствуйте или что вам дать сегодня. За это платят по сто крон, и мы заработаем кучу денег». «Видишь ли», — сказала мама, — «тебе придется ходить со мной на работу, но тебе нельзя будет все время сидеть в магазине. Твое дело играть на улице и не дергать меня». «Чур нет», — сказал малыш. Он вспомнил двух девчонок, похитивших Щепкина, и помрачнел. «Пойми, малыш», — сказал Филипп, — «сейчас от тебя зависит, сможем ли мы дальше жить в этом доме или нет». «Мы будем уезжать рано утром на автобусе вместе с Филиппом», — объясняла мама. «А на обратном пути Филипп подхватит тебя, и вы вдвоем вернетесь домой на том же автобусе. Но вы будете приезжать в пустой дом, Филипп. Думаешь, ты сможешь сварить картошки на обед?» Запросто ответил Филипп. «У нас же есть урок труда, мы учимся готовить. Я могу сделать тебе обед, и что угодно». «Хорошо, спасибо», согласилась мама. «Там видно будет, но если б ты иногда готовил еду, было бы отлично». «Но мне нужен свой ключ», сказал Филипп, «чтобы отпирать дом». «И мне», тут же добавил малыш. «Хм», мыкнул папа. «Если все дело в ключе, то он у вас будет». «Мама» но тебе будет слишком тяжело. Давай договоримся, что это не навсегда, а лишь пока мы выплачиваем самые большие долги». «Представляете, я из домохозяйки стану деловой женщиной», сказала мама и сама удивилась своим словам. «Деловая», повторил малыш. «Какое интересное слово». Он извелся так долго прилично вести себя за столом. Ему не терпелось поскорее убежать на улицу, поговорить со Ощепкиным. Тот страшно обрадовался малышу. «Я уж решил, ты меня совсем забыл, раз твой братец дома!» буркнул Щепкин. «Нет, не забыл», — ответил малыш. «Но я теперь стану деловым малышом и буду зарабатывать деньги на дом. Не знаю, как быть с тобой. Ты можешь оставаться один дома до обеда? Я боюсь брать тебя в магазин. Ты сам помнишь, чем все кончилось в прошлый раз. Тебя унесли девчонки, нарядили в кофту и вообще...» — Ой, да, нет-нет, — сказал Щепкин. — Но мне будет очень грустно тут одному, когда ты уедешь. — У тебя будет ключ, чтобы ты мог зайти в свой домик, когда захочешь. Все устроится. — Ладно, — согласился Щепкин. — А если ты будешь вести себя очень хорошо, я как-нибудь отнесу тебя к старому столяру. Он тебя пролифит, чтобы ты продержался подольше. — А это... «Обязательно?» — спросил Щепкин. «Я думаю, да», — ответил малыш. «С кем это ты разговариваешь, малыш?» — спросил папа. «С Щепкиным. Он живет в этом домике, видишь? Это я сам ему сколотил. Давай лучше я вас сразу познакомлю, чтобы ты случайно его не выкинул или не сунул в печку, как мама собиралась делать на днях». «Плохо, что здесь совсем нет ребят», — сказал папа сам себе. «Может, и к лучшему, что ты будешь ходить с мамой в магазин. Там наверняка бывают другие дети, будешь с ними играть». «Нет, с теми девчонками я играть не хочу», — ответил малыш. «Но если у меня останется время, я поиграю со старым столяром. Он хорошо годится мне в друзья, потому что мы оба любим мастерить из дерева». «Вот оно что», — сказал папа. Он сел на чербан, глубоко вздохнул, и взглянул на свой дом. «Как же хорошо», — сказал папа, — «жить в своем доме. Какое же это счастье!» «Не беспокойся, папа. Я уж постараюсь, чтобы ты и дальше жил в своем доме», — пообещал малыш.